Глава 71. Имею счастье быть американцем. Тут подошел Лоу Кросби еще раз взглянуть на Касла, на этого писанта. — Так кем вы себя считаете? — насмешливо спросил он. — Битником или еще кем? — Я считаю себя баканистом. — Значит, против законов этой страны? «Я случайно имею счастье быть американцем. Я называю себя боканистом, когда мне вздумается, и до сих пор никто меня за это не трогал. А я считаю, что надо подчиняться законам той страны, где находишься. Это по вас видно». Кросби погрозил. «Иди ты в задницу, Джак. Сам иди туда, Джаспер», — мягко сказал Касл. И все ваши праздники вместе с Рождеством и Днём Благодарения туда же. Кросби прошагал через весь холл к регистратору и сказал, «Я желаю заявить на этого человека, на этого писанта, на этого так называемого художника. У вас тут страна, хотя и маленькая, но хорошая, старается привлечь туристов». Старается заполучить новые вклады в промышленность, а этот малый так со мной разговаривал, что ноги мои больше тут не будет. И ежели меня знакомые спросят про сан Лоренс, я им скажу, чтобы носа суда не совали. Может, там на стенке у вас и выйдет красивая картина, но, клянусь, счастью, такого писанта, такого нахального, наглого сукина сына, как от ваш художник, я в жизни не видел». Клерк позеленел. — Сэр, слушаю вас, — сказал Кросби горянек Даваним. Сэр, это же владелец отеля...